«Отца еще нет?» — изумился принц Аркей, пропуская Бруни вперед, в малую королевскую столовую. «Никак нет, ваше высочество!» — отрапортовал один из гвардейцев красномундирщиков. «Ждем!» «Найдите его срочно!» — тихо приказал принц и, любезно улыбаясь, прошел к столу. Поклонился его величеству королю Йорли Гаракинскому его старшему сыну, наследному принцу Харли. поцеловал руки присутствующим дамам, Ее Величеству Архидане и Ее Высочеству Аридане. Вежливо кивнул герцогу Оришу, отодвинул стул для невесты, представил ее присутствующим. Принцесса, нахмурив бровки, изучала пустующие со стороны лассурии стулья, что-то мучительно просчитывая. «Прошу извинить моего отца», делая знак «садиться», сказал Аркей. Дела государственной важности задерживают его, однако это ни в коем случае не должно нам помешать предаться приятной во всех отношениях беседе». «Конечно, нет!» — воскликнул принц Харли, черноволосый, смуглый и носатый, как его отец и дядя. «Насколько успешны ваши переговоры с гномами, мой друг? От их исхода зависит доход нашей страны, вы же понимаете?» И он заржал породистым скакуном. Отец недовольно посмотрел на него. Бруни, расправляя на коленях салфетку, подумала, что с таким, как этот Харли, на рынок ходить не стоит. Проторгуется, раз сразу выкладывает все карты на стол. «Мы беспокоимся о результате переговоров», — мягко улыбаясь, пояснила королева. «Очень похожая на дочь, маленькая, темноволосая и темноглазая. Она обладала редкостной красотой». от которой Аридана со своими резкими в отца чертами лица взяла лишь небольшую часть. «Понимаю», — улыбнулся в ответ Кай и сделал знак слугам разливать напитки и наполнять тарелки. «Крейли Маль — партнер, с которым нелегко договариваться». «Вам это известно лучше других», — скупо заметил его величество Йорли, поднимая бокал. «Первый тост — за удачу. Матушка лишь пригубила». розовая Гаракинская, оказалась плескалась в ней по самую макушку однако благодаря разумице резкий но не противный запах который немного просветлял разум глупости вроде смеха не в попад или икания наружу не просились подняв взгляд она заметила что принц харли внимательно разглядывает ее было в нем что то от молодого охотничьего пса то ли подергивание тонких крыльев носа то ли нервная энергетика, буквально плещущая наружу, из темных карих почти черных глаз. «Я слышал, вы, моя дорогая будущая родственница, простая трактирщица!» — с любопытством спросил он. «Неужели это правда?» Гаракинский король поморщился. Гаракинская королева, тяжело вздохнув, отвела глаза. Фигли Ориш укоризненно покачал головой. Лишь Аридана смотрела на матушку с интересом, незамутненным посторонними чувствами. Собственно, ее брат смотрел похоже, и Бруни неожиданно поняла, что, невзирая на всю неуместность вопроса, она никак не может счесть его оскорблением. Положив ладонь на плечо напрягшегося кая, его невеста прямо ответила на взгляды венценосных гостей и произнесла. «Мне действительно принадлежит трактир в квартале мастеровых, ваше высочество. Это дело, которое завела моя бабка, продолжили мои родители, а затем и я». Все так же, спокойно глядя в их лица, она перечислила блюда из основного меню, назвала годовой доход и примерное количество ежедневно столующихся у нее посетителей. Королевская чита, слушая ее, обменялась понимающими взглядами. Горакинцы, народ, издревле занимающийся торговлей, понимали толк в таких вещах, как доходы, прибыль и налоги. «Здорово!» — искренне восхитился Харли, когда Бруни замолчала, с трепетом ощущая на себе внимательный, любящий и отчасти изумленный взгляд Кая. «Я хотел бы попробовать эти ваши вафли с кленовым сиропом и взбитыми сливками». «Я могу приготовить». Машинально предложила матушка и испуганно закрыла рот ладонью. «Ой, у меня же свадьба на носу!» За столом раздался дружный смех. Даже Аркей рассмеялся. Все еще, смеясь, поцеловал ее в висок. «Вы приготовить? Правда?» вмешалась Аридана и капризно надула губы. «Хочу!» Бруни в очередной раз отметила, что стоит Горакинке снять с себя официальную маску, как она становится сущим детем, детем, которому никогда и ни в чем не отказывали. «Почему нет?» — улыбнулась она. «Для меня будет честью угостить ваше высочество». И она вежливо склонила голову. «Ваше величество, ежели на то будет ваше желание». «Благодарим вас, милая девушка», — с симпатией ответила королева. «Мне тоже ужасно захотелось попробовать эти вафли». Слуги, до того двигавшиеся размеренно и важно, будто в куртуазном танце, вдруг закружились в безумном хороводе. Перенесли от стен и составили в один еще три стола, спешно принялись накрывать. «Что происходит?» — удивился король Йорли. Аркей, оглянувшись, увидел мелькнувшее в дверях бледное лицо секретаря. Попросив прощения у присутствующих, вышел, коротко переговорил с ним и вернулся. Вид у него был озабоченный. Что случилось, ваше высочество? спросила королева. Где есть мой бывший муж? Видимо, наконец, закончив подбирать правильные слова, нашла время поинтересоваться принцесса. Будущий, змейка моя, будущий, поправил герцог Ореш. Он постится! Нашелся Аркей, умело не отвечая на первый вопрос. Ночь перед свадьбой следует проводить в раздумьях о величии страны, о божественном предназначении династии, изучать жизнеописания великих людей. Для того, чтобы на следующий день войти в храм Пресветлый с возвышенными мыслями. «Какая прекрасная традиция!» – блеснул глазами король Йорли. «Неужели вы с вашей невестой тоже будете всю ночь читать жизнеописания великих людей и соблюдать пост?» Пока принц раздумывал, что бы такое ответить, двери распахнулись, и в малую королевскую столовую ввалились король в обнимку с рыжим гномом и долговязым шутом и в сопровождении пары десятков уважающих себя мастеров. «Йорли, старый ты хрыч!» — возгласил Редирд, отцепляя от себя неверно стоящего на ногах дрюню. — Вы что же это, ужинаете без нас? — Нам пришлось, Редирд. нахмурился тот. — Ты же занят делами государственной важности! И он многозначительно посмотрел на гномов. Под его взглядом те с достоинством поклонились. — Еще как занят! — воскликнул лосурский король, подходя к столу и приглашая за него приведенных гостей. Позвольте представить вам, мои будущие горакинские родственники, главу Драгобужской делегации цехового старшину Венегрита мастера. Мы, — он по орлинам узорко глянул на поклонившегося их величеством гнома, — возлагаем большие надежды на сотрудничество с подгорным народом на благо всем нам. — Это точно! — кивнул Йорли. Наблюдая за диалогом, Бруни подумала, что вот, оказывается, как делается история. Поклон тут, представление там, общие интересы и, ап, коалиция против Крейли Маля собрана. «О чем вы разговаривали, пока мы шли?» — поинтересовался Редзерт, усаживаясь рядом с матушкой. Поскольку винёгрета он посадил рядом, на стул, на котором должен был сидеть принц Калей, Дрюни нашлось место среди гномов. Слуги наполнили кубки, добавили ароматно пахнущих блюд на стол и отступили к стенам. «Моя невеста прекрасно готовит, как ты знаешь, отец», — пояснил Кай, взяв руку Бруни в свои. «Наши гости пожелали оценить ее искусство, и мы договорились сделать это после официальных свадебных торжеств. Она испечет нам вафли». Подняв брови, король посмотрел на матушку. «Были бы у него очки, наверняка сдвинул бы их на кончик носа». «Никакие вафли не сравнятся с куском хорошо прожаренного мяса, да будет позволено мне сказать», — громыхнул венекрет. «Он уже сказал», — хихикнул Дрюня. «Что?» — набычился гном. «Мясо, говорю, это прекрасно!» — воскликнул Шут. «Но вино еще прекраснее! А, кстати, дорогие гости!» Не пугайтесь этих тонкостенных бокалов и красочных напитков ежели пожелаете мы в раз заменим их привычными вам кружками с пенным пивом он такой радушный этот твой шут восхитился король Йорли поглядывая на ритерда для него уже наточили топор давно проворчал тот но к сожалению в целях объективного управления страной нужен кто-то говорящий правду Пусть уж это будет дурак, которого никто не принимает всерьез, нежели человек умный и имеющий авторитет у народа. Ты воистину мудр! Закатил глаза собеседник. Сдержанным ехидством Гаракинского Величества можно было бы отравить все лосурские колодцы. Между тем, гномы, активно переглядывавшиеся друг с другом, пришли, видимо, к какому-то решению. Ваше Величество! — обратился Венегрит к Редерту. — Велите принести из наших покоев дубовый сундук с инкрустированными костью мерными весами на крышке. Мы желаем одарить хозяина пира в ответную. Булит 357. Регламент о поведении почтенных мастеров. Шепотом пояснил Ян Грушек, все это время простоявший за правым плечом короля. Редерт переглянулся с дрюней и приказал великодушно. — Несите! — «Предвкушаю нечто чудесное». «Вы даже не представляете, насколько!» — широко улыбнулся рыжий старшина и потер ладони. Спустя некоторое время четверо слуг притащили искомый сундук, сгибаясь от его тяжести, и выдрузили прямо на стол. Толстые пальцы винегрита пробежались по клепкам, набирая одному ему известный код. Потайной замок щёлкнул и открылся. Шестеро гномов, встав на стулья, почти забрались в сундук, чтобы извлечь на свет огромную каменную бутыль. Весело бутыль немало. Почтенные мастера держали ее краснее лицами от натуги. «Океанский творец! Что это?» — не сдержал изумления герцог Ореш. «Да, что это такое?» — поддержала его сестра, королева архидана. «А это...» Маслянисто, поблескивая глазами, сообщил Венегрит. Каменная водка. Настояна по древнему обычаю на скальной смоле и хвое. «Ну-ка, ну-ка!» Заинтересовавшийся правитель лассурии, тоже полез на стол, желая разглядеть поближе чудную бутыль. «Пресвятые тапочки! Я слышал о таком напитке от отца, но думал, что это легенды вашего народа. Кажется, одну такую легенду мы сейчас отведаем!» Тоже поднялся король Йорли. Его глаза горели предвкушением. Бруни заметила, как королева переглянулась с братом. «Разливайте гости, дорогие!» запустил необратимый процесс Дрюня от нетерпения, подпрыгивающей на стуле. «Легенд я еще не пивал! Все какие-то недоразумения!» Печать с бутыли была сорвана самим винегритом. Выбитая им тяжелая пробка ударилась об потолок и сшибла с ног одного из слуг. Того срочно унесли к мэтру Жужину. а по малой королевской столовой пополз тяжелый аромат. Пахло раскаленным металлом, стылым камнем, снегом и совсем немного сосновыми иголками. Жидкость, разлитая по принесенным слугами простым глиняным кружкам, слабо дымилась. Бруни, как не побаивалась пробовать неизведанный напиток, устоять не смогла. Сказался профессиональный интерес. Потому при разливе смело протянула цеховому старшине свою кружку. В глазах Винёгрита промелькнуло удивление, однако он аккуратно плеснул в нее напитка. «Ну, за сотрудничество!» — провозгласил Резерд, когда первая порция была разлита. «Взаимовыгодное, долголетнее, приятное во всех отношениях». его, как ты сказал, братец!» — восхитился Шут. Кружки застучали друг об друга. Юрли чокался с Винёгритом, Аркейс Харли, герцог Ориш с Бруни и королевой. уважающие себя мастера, с дрюни и друг с другом. Матушка зажмурилась и вылила в себя пойло. Оно показалось ей водой из самого студенного родника. Однако спустя мгновение она поняла, как ошиблась. На языке, в горле, в желудке разгорался, ревя и плюясь огнем, шар пламени, выбивая слезы из глаз и кашель из легких. Кая, выпив свою порцию, с мгновенья сидел с закрытыми глазами. а затем нашарил на столе первую попавшуюся еду и сунул в рот, принимаясь торопливо жевать. «Божественно, други!» — воскликнул Йорли. Горакинец пил стоя и, кажется, наслаждаясь каждой каплей огненной воды. «Это божественно! Почтенный Венегрит! Я предоставлю вашему народу монополию на торговлю этим напитком, если вы захотите ввозить его к нам!» Гном степенно вытер усы, бороду и поклонился. Этот напиток, как вы изволили выразиться, ваше величество, не продается. Его можно получить только в дар от уважающего себя мастера. Вот о нашем самогоне можем поговорить, когда вы снизите пошлину на ввоз алкоголя. Редерд и Йорли переглянулись. Мы обязательно снизим пошлину, мой друг. Широко улыбнулся последний. Но не ранее, чем вы подпишете договор о партнерстве с его величеством Редердом. «Маленькие гальюны будут вам обеспечены, уважаемые гномы, на всех моих кораблях», — мурлыкнул тот, поедая бутыль взглядом. Венегрит усмехнулся и сделал знак держащим ее гномам разливать по новой. К слову сказать, это были уже не те гномы, что держали бутыль в начале. Те вернулись к своим стульям, а их места заняла следующая смена. «Подождите, не пейте!» Вдруг закричал Дрюня и одним прыжком вскочил на стол рядом с бутылью. «У меня есть что сказать. Сейчас, вот сейчас!» Он нахмурился, шевеля губами, будто проговаривая про себя речь, а затем вдруг вытаращил глаза, напыжился и с поклоном прорычал. «Дратрахар пульдергарген фрахт!» Гномы в восторге застучали подкованными каблуками о пол. Тот заходил ходуном. Фрахтанахтун! уточнил Венегрит. Хаст ху с ним? Ху с ним! Облегченно махнул рукой шут и поклонился. Почтенные мастера как один поднялись и поклонились в ответ. Дрюня, что это было? нахмурившись, уточнил король. Ваш друг оказал нам великую честь, молвив приветствие на нашем языке, ответил за него цеховой старшина. «Мало кто из людей, не по обиду вам будет сказано, может правильно произносить слова подгорного народа. Ему удалось». «Понял, братец, насколько я артистичен!» — подмигнул ему Дрюня и, спрыгнув со стола, сел на место. «Разливайте, почтенные други, я в предвкушении!» «Мы в предвкушении!» — вдруг поддакнула королева Архидана. Щеки ее разрумянились, придавая смуглости лица приятный оттенок молодости. Грудь неровно вздымалась под богатой, но скромной тканью серого платья. Бруни машинально затеребила букет разумицы. Каменная водка оказывала на нее, так же, видимо, как и на ее высочество, странное действие. Ей хотелось шалить. — Присветлая, только этого не хватало! — взмолилась она про себя и поднялась, положив руку на плечо Кая. Тот, едва взглянув на нее, моментально все понял. «Ваше Величество!» — обратился он к королю Йорли. «Время уже позднее, а день завтра последний перед торжествами, которые продлятся долго. Надо дать возможность нашим прекрасным спутницам отдохнуть. Вы не находите?» И он взглядом указал на раскрасневшуюся королеву, в глазах которой горело путеводными звездами, неодолимое желание выпить. «Оу!» — изумился тот, внимательно разглядывая супругу. — Вы абсолютно правы, принц. Орхи, дорогая моя, нам кажется, вам пора баеньке. — Вам кажется, что нам кажется, вам пора баеньке? — захихикала королева. Выражение лица у нее было блаженное. — А не пойти ли вам туда, где кажется о нас? — Мау? — удивительно спросила дочь. Принцессе, как самой младшей среди присутствующих, не наливали. «С Мау все в порядке», — шлепнула ладонью по тарелке с салатом королева. «Мау нужно немного расслабиться». Его величество Юрли, взглянув на его величество Ридерда, с восторгом следившего за перепалкой, одними губами произнес «Помоги». Тот шепнул что-то своему секретарю и воскликнул, мгновенно включаясь в игру. «Моя драгоценная гостья! Доводилось ли вам видеть или пользовать знаменитый эльфийский жемчуг? Тот самый, что, по слухам, возвращает телу молодость, а лицу красоту?» «Есть такой камень!» — покивал Венегрит, оставив на время кружку. «В полузатопленных подвалах хрустальных дворцов Лемаля существуют подземные пещеры, полные серых жемчужниц. Ракушки неказисты на вид, но содержат мягкие розовые тела. И это не моллюски, как вы могли бы подумать, а самые, что ни на есть, жемчужины. Эластичные, как смола, теплые, как парное молоко. Эльфийки растягивают такую жемчужину пленкой и наносят на лицо. Эффект, скажу я вам, други, потрясающий. «Хочу!» — воскликнула принцесса Аридана. Королева с подозрением посмотрела на дочь. «Зачем тебе это? Да и мне не нужно. хотя. Я бы взглянула из любопытства, из чистого любопытства. Алчность в ее глазах могла бы воспламенить водку во всех кружках. Двери распахнулись. Ведомая Яном Грошиком в столовую вошла герцогиня Рюфилонель, Ланель. Стрельнула глазами в их величество и застыла в низком реверансе. — Поднимитесь, моя золотая! — милостиво позволил Ретерт. — Ее величество Архидана желает взглянуть на жемчуг. Да-да, тот самый. «Сделайте милость, покажите его нашим дамам». «Для Ее Величества мне ничего не жалко». Огнуша кивнула так, будто была королеве ровней. «Я с удовольствием продемонстрирую это чудо моей родины и, более того, его волшебное действие». «Вы эльфийка?» — расширила глаза Архидана. «Настоящая? Везде?» В лице герцогини что-то дрогнуло, но ее не так-то просто было сбить с толку. — Можете проверить, Ваше Величество! — вновь приседая в реверенсе, сказала она. И снова стрельнула взглядом в ретерда. Тот облизнул пересохшие губы. — решительно икнула королева. — Смотреть этот ваш жемчуг! — Аридана, за мной! — Фигли, ты остаешься? Герцог Ориш с сожалением посмотрел на бутыль. «С интересом на эльфийку!» — сбросил салфетку с колен и поднялся. «Я, пожалуй, провожу вас, мои змейки!» «Бруни!» — Архидана протянула ей руку. «Вы ведь идете с нами, моя девочка?» «Конечно!» — улыбнулась матушка. Аркей благодарно сжал ее пальцы и поднес к губам. Когда они вышли, Йорли шумно выдохнул и с хищным блеском в глазах посмотрел на цехового старшину. «Итак!» — сказал он. Мы остановились на снижении пошлины. «За снижение!» — рявкнул тот, поднимая кружку.